Как т о к вечеру, когда Нельсон вернулся после игры футбол, а Гаррис с работы, они все втискиваются в Порше Джил и отправляются за город. Кролик вынужден сесть впереди, а Нельсону и Ушлому ничего не остается, как разместиться позади, где обычно лежит багаж. Ушлы щурясь быстро пробегает расстояние от двери к краю тротуара и усевшись машину говорит: "Бог ты мой, сколько же времени я не был на воздухе, даже дышать больно!" Джил ведет машину целеустремленно, быстро, с уверенностью молодости. Кролик то и дело вжимает ногу в пол, но тормозов там нет. В профиль видно, как улыбается Джил. Ее маленькая ножка в б а л е т н о й т у ф е л ь к е наполовину приглушает подачу бензина на поворотах, увеличивает скорость ровно настолько, чтобы проскочить мимо большого грузовика свирепого и з р ы г а ю щ е г о дым дома на колесах и не дать другому грузовику, м ч а щ е м у с я навстречу, отправить их в небытие на прямом отрезке шоссе, проложенном между долинами красной земли и полями со светлой щетиной срезанной кукурузы. Какой красивый край! Осень убрала густую пенсильванскую зелень, очистила небо от летней молочной пелены, расцветила холмы янтарными и ярко-оранжевыми красками, которые через месяц станут цвета стручков а к а ц и й и будут похрустывать под ногами в сезон охоты. Дым от костров плывет над долинами, точно туман над рекой. Джилл останавливает машину возле белого забора и яблони. Они вылезают. И в нос ему ударяет запах перезрелых яблок падонцев. У их ног яблоки гниют в высокой сырой траве, что растет вдоль канавы с ручейком на дне. Трава здесь все еще ярко зеленая. А за забором лук в ы щ и п а н до коричневой основы скотом, лишь в некоторых местах высятся репеники й в человеческий рост, разжиревшие на коровьем навозе. Нельсон подбирает яблоко и откусывает с той стороны, где нет червоточины. Детка, не бери в рот всякую гадость, предупреждает ушлый. Неужели он раньше никогда не видел, чтобы люди ели фрукты прямо с дерева? Джилл приподнимает платье и, перепрыгнув через канаву, п р и н и к а е т к теплым п о б е л ё н н ы м доскам забора. В щель между ними она видит вдали, в темной тени деревьев, ферму из песчаника, которая блестит как кубик сахара в ч а е и большое высохшее колесо от старой фермерской фуры, которое никогда уже не з а в е р т и т с я а сейчас стоит прислоненное к ржавой колонке, по всей вероятности насосу. Глаза Джил становятся невидящими, совсем зелеными. Она вспоминает ржавые крюйсовые, дожидающиеся швартовых заезжих судов в доках Ротаиленда и на пирсах пролива Саунд. Все эти заржавевшие от морской воды, бесхозные, выбеленные солью, о б р о ш и е ракушками нехитрые постройки, летнее солнце на сером, как чайки, дереве, доки, сараи, п о с т а н о в а н и е металла, качаемого водой, все, все. Такое отличное от перезрелости здешних, далеких от моря краев, и говорит: "Поехали". И они снова погружаются в маленькую машину и снова несутся мимо грузовиков, бензоколонок, немецких ресторанов с неоновыми гексафосами, и снова ветер и скорость машины уничтожают все запахи и звуки и мысли о возможности существования другого мира. Просторы к югу от Бруера, испещренные домами из песчаника, фермами Амишей, словно напечатанными на подстриженных как на обложках журналов полях. Переходит к северу от города вуродливые горы и темные долины, где в свое время процветала примитивная железнорудная промышленность, а люди строили высокие узкие дома из кирпича со с т р о в е р х и м и крышами и мансардами, от чего возникало впечатление, что на лужайках за утыкаными остриями стенами сидят нахохлившиеся стервятники. Красный цвет глиняных горшков, господствующий в бруере, здесь в десяти милях к северу становится более жестким, темно-красным, как засохшая кровь. Хотя это еще не район угольного бассейна, деревья здесь кажутся потемневшими от угольной пыли. Кролик вспоминает серию статей, напечатанных в э т и о чудовищных убийствах, о всех изрубленных в куски, скальпированных, удушенных в этих сельских долинах, с их деревенскими узкими главными улицами, где стоят церкви цвета высохшей крови и банки и дома собраний ложи чудаков улицами, которые о к а н ч и в а ю т с я словно свернутая шея резким поворотом над заброшенными железодорожными н путями и выходят лишенные солнца ущелье, по которому течет о т речка цвета старого серебра, перепоясанная тут и там мокрыми мостами, издающими грохот, когда проезжаешь по ним. Кролики Нельсон, ушлый и Джил, утрамбованные в маленькой машине, много смеются во время этой поездки, смеются н и над чем, над у ч и м е л ы м выражением лица деревенского ротозея, мимо которого они проносятся, над свиньями величавыми, как министры в своих загонах. Над фамилиями на почтовых ящиках х и н р ш и ц Фохт, ш т у б ш н а й г е л ь Над трактористами такими толстыми, что им только на тракторе и сидеть, больше такой зад не на одно сиденье не втиснуть. Они смеются даже тогда, когда маленькая машинка, хотя бензиномер показывает, что т о п л и в о еще полбака, вдруг дергается, кряхтя проезжает немного вперед, замедляет ход и останавливается, словно ее притормозили. Джил успевает лишь отогнать ее к обочине, в сторону от потока транспорта. Кролик вылезает, чтобы осмотреть мотор, но во внутрь этой машины не залезть, и она не просматривается как линотип. Все там перекручено, все в жирной смазке, все запаяно. Стартер включается, но мотор не желает крутиться. Что-то заклинило в двигателе. Кролик поднимает капот, чтобы все видели, что у них беда. у ш л ы й скрючившись на заднем сиденье кричит ему: "Чак, ты соображаешь, что делаешь? Ведь этим капотом ты привлекаешь внимание легавых паскуд. Лучше вылезай оттуда", говорит ему кролик. "Если сзади нам поддадут, тебе конец, и тебя это тоже касается, Нельсон. Вылезайте. Они на наиболее опасном шоссе, трехрядном. Машины, увозящие домой тех, кто работает в Бруэре, проносятся мимо, оставляя за собой столбы пыли, шум и выхлопные газы." Доброго саморитянина не находится, ни одна из них не останавливается. п о р ш а т торчит на высокой за к р а и недороги, посыпанной тонко промолотым покрытием, которое использует штат, чтобы удержать почву на склонах от осыпания. Внизу под ними кукурузное поле, с которого уже убран урожай. Кролик и Нельсон, прислонясь к машине, смотрят, как солнце, которое мы еще час до заката заливает поле, наполняя его тенями от кукурузной стерни тонкими, как рубчики вельвета. Джилл, отправившись бродить по полю, собирает букет крошечных цветочков, похожих на маргаритки, которые расцветают осенью на тонких, тонких е н ь стебельках, что издали кажется, будто поле на дюйм или два над землей покрыто вуалью. Джилл протягивает букетик. у ш л о м у чтобы выманить его из машины. Он пытается, не вставая, взять у нее цветы. Букетик рассыпается, и цветочки падают в п р и д о р о ж н у ю грязь. Из п о р ш и доносится его приглушенный голос: "Ах ты белая тварь! Ты нарочно все это затеяла, чтобы сдать меня? Ничего, в э т о й черт о в о й машине не сломалось, верно?" Она заглохла, говорит Джилл. Один из цветков лежит на носке ее балетной туфельки. Лицо Джил не выражает ничего. Ушлы подвывает и рычит, продолжая сидеть в своем металлическом укрытии. Я знал, нельзя мне выходить из дома. Джил, лапочка, я же все понимаю. Не можешь жить без травки, верно? в Ся воля куда-то испаряется, верно? Зачем напрягать волю? Проще сдать простака ушлого закон, у верно? Кролик спрашивает Джил, что он там говорит. Он говорит, что боится. Ушлы кричит. у б е р и т ы этих белых тупиц с моей дороги, а я даю д ё р у Как далеко можно бежать по ту сторону забора? Кролик произносит. Очень разумно. Вот тут-то ты себя и обнаружишь. Сиди уж, а то выскочишь как ниггер из табакерки. Не смей называть меня ниггером, ты ваш белая. Вот что я вам скажу. Сдадите меня, я вас всех достану, даже если ради этого придется послать кое-за кем в Филадельфию. Я ведь не один. Мы всюду, слышите? А теперь, говнюки, заводите машину, вы меня слышали? Поехали отсюда! Все это ушлы произносит, сидя, скрючившись между кожаными спинками сидений и задним окном. Охватившая его паника, омерзительно и, может быть, заразной. Кролик жаждет вытащить ушлого из металлической скорлупы на солнце, но боится ухватить его. А ну как ужалит! Кролик захлопывает дверцу Порше, затыкая тем самым скребущий по нервам голос и с грохотом опускает капот машины. Вы двое оставайтесь тут. Успокойте его, удержите в машине, а я дойду до б е н з к о л о н к и Должна же тут быть какая-нибудь. Некоторое время он бежит. Ядовитый страх ушлого жжет его мочевой пузырь. После всех вечеров, проведенных вместе, негр тем не менее прежде всего подумал о предательстве. Возможно, это естественно. И кролик бежит, чтобы удержать чернокожего на месте, пришпилить его, чтобы не дал д ё р у Перевернувшаяся на спину черепаха. Вот так же кролик бежал, опаздывая в школу. в о з в о л е н и е ушлого превратилось в долг. Опаздывает он, опаздывает, и вдруг над окрашенными закатным солнцем полями возникает знакомая вывеска с летящей красной лошадью. Гараж старомодный, непостижимо большое пространство, пропахшее бензином, на стенах гаечные ключи, специальные молотки, запчасти к машинам. Рядом с гидравлическим подъемником стоит автомат с кока-колой, который выдает бутылочки. Механик, т о щ и й молодой мужчина с деревенским протяжным говором и черными ладонями, везет его в тряском тягаче назад по шоссе. Боковое стекло выбито, воздух, словно изголодавшись, со свистом врывается в кабину. Заклинило, объявляет приговор механик и спрашивает Джилл: "Когда вы в последний раз заправляли машину маслом? Маслом? А разве его не заправляют одновременно с бензином?" Нет, если вы об этом не просите. Вот д ы р е х а говорит кролик Джил. Она с вызывающим видом поджимает губы. Ушлы тоже ведь ездил на машине. Механик сунул голову под капот и Ушлы распрямился, вылезая из з а сидений. Очки его оранжевыми дисками поблескивают в последних лучах солнца. Кролик спрашивает его, как далеко ты ездил на этой колымаге. О, произносит черный о с м о т р и т е л ь н о избегая крепких выражений в присутствии механика. Туда, сюда, но всегда осторожно. Я не знал, ехидно добавляет он, что этот автомобиль твоя собственность. Просто обидно, когда гробят хорошую машину, неуклюже поясняет кролик. Обращаются с ней к о е как. Джилл спрашивает механика: Вы сумеете исправить за час? А т обратишки надо еще дома уроки делать. Механик обращается только к кролику. Мотор скопутился, поршни приварило к цилиндрам. Ближайшее место, где можно отремонтировать такую машину, наверное, под с т а у н А можно ее оставить у вас, пока мы не найдем кого-нибудь, кто приехал бы за ней. Я возьму доллар за день парковки. Конечно. Отлично. И двадцать за то, чтобы ее отбуксировать. Кролик расплачивается двадцаткой, которую вернул ему Бьюкинин. Механик оттаскивает п о р ш e в гараж. Вся компания едет с ним. Джил и Гарри в его машине. Осторожнее, говорит механик, когда Джил опускается на сиденье рядом с ним. Мне вовсе не хотелось бы испачкать такое славное белое платьице. Ушлы с Нельсоном в Порше, которую тащат задом наперед. В гараже механик вызывает по телефону такси, которое довезло бы их до Западного Бруэра. Ушлы исчезает за грязной дверью и несколько раз спускает в унитазе воду. Нельсон наблюдает за тем, как механик отцепляет Порше от своей машины и слушает его рассуждения про моторы. Отжил и Гарри отправляются пройтись. к у з н е ч и к и отчаянно стрекочут в темных кукурузных полях. Над вывеской с летящей лошадью скользит четвертушка Луны, подмигивающая заплывшим глазом. Наружное освещение выключено. Кролик замечает что-то белое на туфельке Джил. Цветочек. выпавший из букетика, так и остался там. Кролик наклоняется и протягивает ей цветок. Она целует его в знак благодарности, затем молча отправляет цветок на покой в помойку, полную промасленных тряпок и пробитых банок. Не запачкайте, п л а т и ц с Раздается похрустывание гравия под колесами какой-то машины. В поле зрения д ж и л и кролика появляется до п о т о п н ы й б ь ю и к пятидесятых годов задними плавниками скопированными с бомбардировщика Б 1 9 За рулем сидит толстяк, жующий жвачку. По пути назад в б р у э е р голова его в свете встречных фар возвышается как пирамида, неподвижная, если не считать легкого подрагивания от жвачки. у ш л ы сидит рядом с ним. Хороший денек нынче выдался, обращается к толстику кролик. д ж и л х и х и к а е т Нельсон спит, откинувшись ей в коленки. Она играет его волосами, наматывает их на свои пальчики. Неплохой для такого времени года. Не сразу раздается отклик. Красивые здесь места. Мы почти не выбираемся к северу от города. Вот сегодня поехали полюбоваться окрестностями. По мне тут особо любоваться нечем. Так как на злом о м о р заглох, машина, наверное, в полном расхлесте. Наверное. Дочь забыла залить в нее масло. Такие уж они нынче молодые. Разобьют одну машину, покупают с л е д у ю щ у ю И е щ ё ничего для них не значит. Для некоторых, наверное, да. Ушлы с утрированным негритянским акцентом говорит шофёру: "Ты-то д о л ж н о быть часто встречаешь здесь славных людей, с которыми случается такая точно неприятность, как с нами". В общем-то, да, изрекает шофёр и умолкает до тех пор, пока не останавливается на висток р е с о н т А там говорит кролику: «Восемнадцать долларов? Это за десять миль? За двенадцать? И назад мне тоже ехать?» Кролик обходит машину, чтобы расплатиться с шофёром, остальные бегут в дом. Шофёр наклоняется к нему из окна и спрашивает: «Ты хоть знаешь, что ты творишь?» «Невполне». Да они тебя в любую минуту п ы р н у т ножом. Кто? Шофёр пригибается ближе. При свете фонаря кролик видит широкое унылое лицо, очень бледное, без губы, как у кита, рот с печальной складкой, шрам полумесяцем на носу. И шофёр тихо произносит: да эти черномазые. Кролику стыдно за него. Он отворачивается и видит: Нельсон прав. Толпу мальчишек. Они стоят на другой стороне улицы, некоторые с велосипедами и смотрят, кого привезла сюда эта чужая машина. Это явление в у н ы л о спокойном п е н в и л л с е т р е в о ж и т его примерно так же, как если бы он увидел, как на поверхности Луны в спучиваются наросты. Их вылазка во время которой кожа ушла г о вновь почувствовала на себе солнце придает ему храбрости. Вернувшись с работы, кролик обнаруживает, что ушлы с Нельсоном играют возле дома в баскетбол. Нельсон бросает мяч отцу, и кролик одной рукой с места с 20 футов попадает в корзину. Здорово! Эй, вопит ушлы так громко, что голос его слышен во всех домах п е н в и л л с а Бет, ты научился так п о т е ш н о бросать мяч? Решил посмешить нас, верно? Но ведь мяч попал, говорит Нельсон. и р у н д а парень, даже одна руки карлик поставил бы блок такому мячу. Чтобы забрасывать такие мечи, тебе еще нужна подстраховка. Да не один человека, сразу двое, верно? А забивать так надо: прыгнул, бросил, прыгнул, бросил, верно? И он показывает, как надо. Мяч не попадает в корзину, но бросок неплохой. Мяч летит высоко, взмывая вверх, в з в и в ш и с ь в воздух, потом медленно падает, образуя такую дугу, что никакому защитнику его не достать. Кролик пытается бросить так же, но обнаруживает, что для прыжков стал тяжеловат. Трудно поднять свое тело в воздух. Мяч летит плохо. Ну т р о у тебя с в и н ц о в а е как у всех белых. Но я обожаю твои руки, говорит Ушлы. й Они начинают играть на счет. Ушлы, й быстрый, гибкий. Снова и снова после короткой п е р е п а с о в к и с Нельсоном оказывается у с ч е т а Кролику никак не удается его перехватить. В груди теснит, трудно дышать, и вдруг в какое-то мгновение, п р и з р е в закон ы т я г о т е н и я все объединяются в едином порыве и мяч, и его, кролика, мускулы, и весь воздух, и тела его соперников. А потом холодный октябрьский воздух пробирает его вспотевшее тело, и он возвращается в дом. Джилл спит наверху. Последнее время она спит все больше и больше, погружаясь в тупой, отделяющий от реальности сон, который кролик воспринимает как обиду. Когда она спускается вниз в этом своем надоевшем белом платье, отбрасывая со щек прилипшие волосы, он грубо спрашивает: "Ты хоть как-то пошевелилась насчет машины? м и л ы я как я должна была пошевелиться? Могла бы позвонить матери. Не могу." о н и с о ч и м о м такое устроили бы, они бы я в и л и с ь сюда за мной, а может, это было бы и неплохо. Мой отчим. Поддонок, не глядя на кролика, она проходит мимо него на кухню, заглядывает в холодильник. Ты не заходила в магазин? Это твоя обязанность, даже без машины. Господи, да ведь так мы всего пять минут ходу. у ш л о г о могут увидеть. Его и так все видят. Он сейчас на улице скачет с Нельсоном. Да ты и сама позволила ему кататься по всей Пенсильвании. Он выплескивает всю свою злость, свинцовое нутро. Черт побери, как можно было доконать дорогую машину и плюнуть на нее? В мире немало людей, которые десять лет могли бы жить на то, что она стоит. Не надо, Гарри. Я и так еле на ногах стою. Окей. Извини. Он привлекает ее к себе. она покачивается в его объятиях, трется носом о его рубашку. Но когда она в таком отсутствующем состоянии, когда у нее нет контакта с окружающей средой, это вызывает у него чисто физическое раздражение. В носу начинает щипать, хочется чихнуть. Джил бормочет: "По-моему, ты скучаешь по жене, по этой с у к е Никогда. Она такая же, как все вы, кого з а х м у т а л о это общество. Хочет жить, пока жива. А ты, разве не хочешь? Иногда. Но я знаю, что этого недостаточно. На желание просто жить. тебя и ловит. А теперь отпусти меня. Тебе неприятно меня обнимать, я это чувствую. К тому же я вспомнила, что в глубине позади мороженого лежит куриная печёнка, на её придётся страшно долго оттаивать.